Но лишь только он приписал карлику свои же собственные намерения и объяснил его сочувствие желанием поскорее достичь какой-то цели, ему уже не трудно было поверить в искренность их нового сообщника, обещавшего горячо взяться за дело. А так как сомневаться в том, что он окажется сообщником весьма полезным и сильным, не приходилось, Тренс согласился воспользоваться полученным приглашением в тот же вечер и решил про себя, если его расчеты оправдаются, позволить карлику принять участие в осуществлении их затеи, но никак не в тех выгодах, которые она сулила. Обдумав все это, Трент поделился своими догадками с мистером Свивелером в той мере, в какой считал нужным. Дик вполне удовлетворился бы и меньшим. И дав ему целый день на то, чтобы очухаться после вчерашнего общения с Саламандрой, вечером отправился вместе с ним к мистеру Квилпу. Как же мистер Квилп был рад гостям. Вернее, как ловко он прикинулся обрадованным. И как устрашающе вежлив был мистер Квилп с миссис Джиннивин. И какие пронзительные взгляды бросал он на жену, проверяя, не взволновало ли ее появление Трента. Миссис Квилп с таким же успехом можно было заподозрить в приятных или мучительных переживаниях при виде этого молодого человека – как и ее матушку, но поскольку она робела и терялась под взглядом мужа, не понимая, что ему от нее нужно, мистер Квилп не замедлил объяснить замешательство жены по-своему и, восторгаясь собственной проницательностью, втайне кипел от ревности. Впрочем, мистер Квилп ничем не выдавал обуревающих его чувств. Напротив, он был сама сама мягкость. и выполнял свои хозяйские обязанности за столом, на котором стояла фляга с Ромом, чрезвычайно радушно. «Позвольте, дайте вспомнить», — сказал Квилп. «Ведь мы с вами познакомились чуть ли не два года назад». «А, по-моему, все три», — сказал Фред. «Три!» — воскликнул Квилп. «Как время-то бежит!» «А вам, миссис Квилп, тоже кажется, что это было так давно?» «Да?» по-моему, с тех пор прошло целых три года. Последовал ответ и весьма неудачный. «Ах, вот как, сударыня!» — подумал Квилп. «Значит, вы изнывали от тоски. Прекрасно, сударыня!» «А мне кажется, будто вы только вчера отбыли в Демирару, на Мариен. продолжал Квилп вслух. «Честное слово, будто только вчера. Ну что ж, «Немножко пошалить в молодости — это не беда. Я сам когда-то был повесой». Мистер Квилп сопроводил это признание таким дьявольским подмигиванием, намекая на свои былые проказы и грешки, что миссис Джиннивин возмутилась и, не удержавшись, прошипела, «Прежде чем пускаться в откровенности, не мешало бы выждать, когда жена уйдет из комнаты». И за столь дерзостный поступок нарушающей всякую субординацию, была наказана тем, что мистер Квилп сначала убил ее взглядом, а потом церемонно провозгласил тост за ее здоровье. «Я предчувствовал, что вы скоро вернетесь, Фред. Я так это и причувствовал, сказал Квилп, опуская стакан на стол. «И когда Мэриэнн пришла обратно и привезла вас вместо покаянного письма, покаянного и в то же время...» Полного благодарности тому, кто подыскал вам такое хорошее местечко. Меня это рассмешило. Ну, просто ужасно рассмешило. Ха -ха -ха. Молодой человек улыбнулся, но, судя по этой улыбке, тема, выбранная для беседы, была для него не из самых приятных. Что, собственно, и подстыкнуло Квилпа остановиться на ней. «Я всегда говорил...» «Если на попечении какого-нибудь богача осталось двое юных родственников, снова начал карлик, два брата или две сестры, или брат и сестра, и он привяжется к одному из них, а другого оттолкнет от себя. Это, с его стороны, очень нехорошо». Молодой человек нетерпеливо заерзал на суле, но Квилл продолжал совершенно невозмутимым тоном. Точная речь шла о каких-то отвлеченных предметах. в которых никто из присутствующих не был лично заинтересован. «Правда, ваш дед все твердил, будто он много раз прощал вам и неблагодарность, и разгульный образ жизни, и мотовство, и прочее тому подобное, но я его успокаивал. Это же, говорю, обычная история с молодежью. А он мне отвечает, да ведь мой внук мерзавец. Допустим, говорю». Это я, конечно, просто так в пылу спора, но мало ли мерзавцев и среди благородных молодых джентльменов. Да разве ему втолкуешь?»